Глава 19. Диара прибежала ко мне сразу после ухода Марива. К тому времени я уже справилась с собственным макияжем, вернув образ дурнушки. Причем мне удалось даже самой себе объяснить, зачем скрываю истинную внешность. Ведь морской дьявол меня уже видел. Но с гримом мне было действительно спокойнее. Как в маске, за которой никто не может видеть меня настоящую. А Диара рассыпалась в благодарностях, когда я дала ей водостойкую косметику. Девушка пришла в восторг от того, что ее макияж под водой сможет держаться так же, как и на суше. Заверив, что она моя должница, баронесса ушла, сказав, что участницам отбора велено собираться во дворе. А я поняла, что совсем забыла рассказать ей, что тоже должна отправляться в морское царство. В сопровождении Тирсы и я вышла во двор перед дворцом, откуда открывался великолепный вид на гавань и бухту, на берегу которой располагалась столица закатного архипелага. Многие девушки уже собрались здесь. Как выяснилось, каждый разрешили взять с собой только одну служанку. Но недовольных, как это ни странно, практически не наблюдалось. Девушки-кандидатки вполне спокойно стояли и ждали... Чего, кстати? Похоже, сигнала от кого-то, кто скажет, как мы будем добираться до дворца морского повелителя. Так что же мне во всем этом не нравится? Я еще раз оглядела пестрое собрание элиты юных красавиц нашего королевства. И все стояли спокойно, изредка украдкой позевывая в кулачки и молчали? Как? Почему? Девушки, аристократки, все как на подбор, красивые и молодые! Большинство росли в роскоши и в таких условиях, где армия слуг, выполняет круглосуточно все капризы. Стоят спокойно и ждут. А нам, между прочим, предстоит погрузиться на дно морское. Никто не жалуется, не льет слезы, не возмущается об отсутствии должного количества слуг. Еще одна странность: рядом с каждой служанкой стояла лишь по небольшой сумке, как у меня и тирсы. Но я-то бежала от мужа налегке. Мне было недоплатьев. А тут девы явно претендуют на то, чтобы охмурить главного рыбохвоста. И не взяли с собой десяток сумок с платьями? Что происходит? Я задумалась о том, что и на первом этапе отбора было немало странностей. Люди, которые всегда ненавидели трионов и испытывали к ним брезгливость, радостно встречали морского повелителя и с гордостью представляли ему своих дочерей. А сам главный рыбохвост чувствовал себя в королевском дворце как дома и в тронном зале держался так, будто это его королевство. Но как? Почему? Что такое произошло за эти пять месяцев с моим народом? Даже если принять как факт, что трионы окончательно и бесповоротно завоевали людей, а это, похоже, так, то... Где это видно, чтобы такое проходило не только без борьбы, но даже без недовольства? Ну, хотя бы один человек должен был возмутиться. Да, госпожа, засиделись мы с вами в горах. — прошептала Тирса. Я посмотрела на няню. Она глядела на девушек с выражением подчеркнутого равнодушия на лице. Неприятная мысль закралась в голову. Последней каплей было то, что Диара, взгляд которой я перехватила, смотрела так, словно меня не узнавала. Должна же она была хотя бы удивиться тому, что видит меня тут. «О, а это кто? Графиня Ольтери, сестра моего бывшего муженька. Тоже ноль реакции при виде меня». У Шваира-то должна была подойти и позлорадствовать, в смысле поздороваться. Она меня никогда не жаловала, причем непонятно почему. Виделись-то мы всего несколько раз в жизни. Красавица-блондинка была одной из самых завидных невест закатного архипелага. А сейчас стоит с равнодушным видом. «Тирса, как думаешь, бывает магия, при помощи которой влияют на людей?» — шепотом спросила я няню. «Ведь если я никогда не слышала и не читала о таком, это не значит, что в мире этого нет». «Бывает, госпожа», — также шепотом ответила няня. «Я все думаю, когда ты догадаешься». «О чем? спросила я. «Ты что-то знаешь, а мне не рассказываешь?» «Так», — Тирса понизила голос до шепота. «Для всякого знания должно быть применение. Вот ты теперь знаешь или догадываешься, что трионы влияют на людей». И что дальше? Что делать будешь?» «Ну, не знаю». Я была возмущена. «Расскажу всем об этом. Люди должны знать». «Зачем?» — спокойно возразила няня. «Для начала в это просто никто не поверит. Воздействие на разум таково, что люди думают, что ничего особенного не происходит». Но мне не удалось дальше поспрашивать няню. «Дорогие участницы отбора невест!» — раздался зычный голос неподалеку. «Я вижу, что все уже собрались. Подойдите, пожалуйста, ближе». Оказывается, пока мы отвлеклись на беседу, во дворе появился никто иной, как Мариф. Сейчас он стоял в центре двора, окруженный со всех сторон девушками, которые буквально заглядывали ему в рот, словно он был солнцем, а они цветами, и внимали ему так, будто его слова — единственный источник мудрости в этом мире. «Попрошу проверить амулеты, что вы получили в тронном зале во время отбора» продолжал Мариф. «Это очень важно». Все девушки почти синхронными движениями вскинули руки и стали вытаскивать свои цепочки с камнями. «Как только вы окажетесь в воде, амулет начнет действовать», — сказал Мариф. «Не нужно бояться. Очень скоро вы поймете, что вода — такая же прекрасная среда для жизни, как и воздух. Даже лучше», — он улыбнулся. «Вашим слугам выдадут специальные кольца. Благодаря им также можно дышать под водой. Уверен, вам очень понравится в морском царстве». Взглянув на Диару, увидела, что взгляд у нее такой восторженный и вместе с тем пустой. Тупое обожание. Вот что было написано на ее лице. «Уже сейчас вас ждет первое испытание отбора», — продолжал Мариф. «Можете отпустить своих слуг» они вам не понадобятся». Он бросил быстрый взгляд на меня, улыбнулся и продолжил. «Сейчас я открою портал, и вы выйдете в открытое море. Впрочем, выйдете – не совсем верное слово. Вам предстоит убедиться, что в воде можно не только ходить. Также вы сможете близко познакомиться с некоторыми обитателями морских глубин. Ведь умение привлекать на свою сторону вероятных подданных Очень важное качество для будущей морской повелительницы. Что конкретно от нас требуется, Ниор Марив? спросила я. Как именно мы должны привлечь на свою сторону подданных? Прекрасный вопрос, Ниор Теорине. Судя по выражению лица Марива, ему совсем не понравилось, что я влезла с уточнениями. Вам предстоит сейчас пройти первое испытание этого отбора. Те, кто продемонстрирует умение держать себя в новой, непривычной ситуации, сможет укротить морского дракона и не испугаться водоворота, и пройдут на второй этап. «А можно немного подробнее о том, что нас ждет?» — поинтересовалась я. «Может, нам стоит переодеться?» Я выразительно опустила взгляд на свою пышную юбку. Этикет предписывал одеваться во дворце соответствующим образом, и я не стала пренебрегать этим, собираясь сегодня. Как и все остальные девушки, они, как и я, были одеты в платье с объемными юбками и большим количеством кружев. «Я уже сказал, что вас ждет, Неора Тиарини», — сказал Мариф, глядя на меня в упор. «Сейчас вам нужно показать свои умения действовать в новых, непривычных для себя условиях и продемонстрировать личные качества, достойные будущей морской повелительницы. Следует сразу понять, что вы можете рассчитывать, только на себя. А жизнь не всегда дает нам возможность подготовиться. С этими словами Марив сделал широкий жест, указывая в противоположную часть двора. Там, прямо в воздухе, появилась сияющая ярким голубым светом рама. Портал? Я о них только читала в очень старых книжках. Никогда не думала, что в мире существуют маги, способные творить перемещения в пространстве. «Самое интересное, что я была готова поклясться, что минуту назад портала не было. Сейчас вы пройдете вслед за мной и увидите, что морской мир очень красив и разнообразен», провозгласил советник морского дьявола. Мариф пошел к сияющей двери, приглашая участниц за собой. Стоит ли удивляться, что все девушки в едином порыве тут же последовали за ним, и никто, ни одна не задала ни единого вопроса? «Вот это магия!» «Прошу, неоры, участницы отбора, выходите по одной!» Мариф остановился и кивнул слуге, который держал в руках шкатулку. Тот приблизился и распахнул ее. «Здесь находятся кольца для ваших слуг», — сообщил Мариф. «Каждый человек сопровождения должен надеть кольцо, задержать дыхание и только после этого пройти портал. Всем ясно?» Девушки начали выстраиваться в шеренгу и гуськом двигаться в указанную сторону. И снова они это делали, как марионетки на ниточках. Ни одна из них ничего не спросила. Никто не толкался, не спорил за место в очереди и не перерекался друг с другом. Участницы вели себя, как дисциплинированные солдаты, а не молодые девушки из богатых семей, большинство из которых вообще впервые оказались без свиты. Я кивнула Тирси и пристроилась в конец очереди. Самый простой способ узнать о морском царстве — это сейчас сделать то, что сказал Мариф. Есть предположение, что на мой протест или новую порцию вопросов я не получу никакой новой реакции. Кстати, а почему я веду себя не как остальные девушки? Действительно ли дело в свойствах моей магии? Не знаю. Единственный известный мне человек, хм, не человек, владеющий магией жизни, как и я, это Мариф. Что поделать? «Элитарий редко встречается в нашем мире». Я дождалась, пока вся пёстра одетая стайка девушек пройдет и пристроилась в конец процессии. «Назад дороги нет», — сказала няня. «Просто держись позади меня». Тирса приняла услуги кольцо, сделала глубокий вдох и надела его. Кинула на меня взгляд через плечо и решительно шагнула в портал. Видя ее решимость, я просто последовала за ней. Тонкая мембрана разошлась, пропуская меня, и вокруг сомкнулась вода. Ощущения были ровно такие же, как в тронном зале, когда морской дьявол затащил меня в озеро. Я совершенно спокойно дышала, не чувствуя никаких неудобств. Быстро оглядевшись, увидела стайку девушек, что удивленно вертели головами по сторонам. «И что дальше? Куда бежать? Чего бояться?» Заросли морских водорослей, пронизанных золотыми лучами солнца, поражали густотой и разнообразием. Яркая расцветка кораллов и анимонов, сквозь которые шныряли и блестящие рыбки, в другой момент заставила бы замереть от восторга. Но не сейчас. Что-то тревожило меня. И это состояние нельзя было списать только лишь на волнение из-за новизны ситуации. Смутное беспокойство, которое появилось, едва Мариф объявила о первом испытании, сейчас оформилась в самую настоящую тревогу. Вокруг не было ни единой живой души. Нет, не так. Куда-то пропали все девушки. Оглянувшись, я подтвердила свою мгновенно возникшую догадку. И да, портал, сквозь который я попала сюда, исчез. Позади была ровная стена гладкого камня. Сделав шаг вперед, я на секунду замерла на месте, А затем судорожно метнулась к спасительному укрытию из кораллов, что ветвились совсем рядом. Потому что чудовище, которое надвигалось на меня, невозможно было представить себе даже в самом жутком кошмаре.